время детектива. марина серова милые семейные разборки телохранитель евгения охотникова дочь немецкого предпринимателя юлия сообщает частному детективу евгении охотниковой о звонках таинственного незнакомца угрожающего ее отцу смертью Названа даже символическая дата – 22 июля. Именно в этот день и гибнет отец Юлии. Кто стоит за этим преступлением? Мафия? Местные фашисты? А может быть, конкуренты по бизнесу? Однако открывшаяся истина настолько ужасна, что даже Жене, многое повидавшей в своей жизни, поверить в нее непросто.